глава 13 да прорастет на ней лес мечей договор я не успел монолит полетел в пасть кобры и моментально скрылся внутри полчища чешуйчатых тварей я вжался в стену предчувствуя скорый конец пути змеи частично поглотили взрывную волну что вообще оказалось для меня неожиданностью впрочем существа близкие по уровню к мечнику иначе относятся к смертельному урону а вот меня накрыла полностью я боялся пошевелиться чувствуя как тело в одно мгновение стало хрупким хоть смерть казалась не мгновенной боли не было как и вообще никаких ощущений один глаз перестал видеть лишь ока бога продолжало показывать странную искаженную силовыми линиями картинку вестник все еще был жив а мое тело продолжало промерзать теряя крохи здоровья Если прямо сейчас вылить на меня ведро эликсира, то, может, и есть шанс. Только вот ведра нет. Я видел, как внутри ледяной статуи засияла древка посоха Вестника. Стоило змеям подохнуть, как сердцевина проявилась. Ну, конечно, он был внутри, где же еще? И чтобы добраться до сердца Вестника, пришлось бы сначала нырнуть в омут к дьяволу. А вот в следующее мгновение произошло нечто странное. Посох уже успел обрасти новым слоем живых змей, которые взялись имп пойми откуда. Кажется, через пару мгновений вестник вернет себе минимум половину былой мощи. Тем неожиданней было увидеть существо за его спиной. Силовые линии светились так, что даже ок оказалось ослепло. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Даже мечники Хохура не дотягивали и до половины этой силы. Сгусток мощи, отдаленно напоминающий человек одним рывком схватил посох и вырвал его из сопротивляющегося клубка змей. Переломил, словно тростинку, и бросил на пол. В то же мгновение сотни змей потеряли свою жизненную силу и опали. «Стая пала во время великой охоты, собрав небывалую добычу. Они смотрят на меня. Пришло время показать им свои тропы». «Храдвентир!» — прошептал я. С удивлением отметил, что губы не рассыпались от этого шепота. А еще зрение начало возвращаться. Обычное зрение. А вместе с ним и острая боль, пронзившая сначала руку, но следом волна пошла по всему телу. Меня рвало миллиардами когтей, но я по-прежнему боялся пошевелиться, лишь глазами водил за удаляющейся фигурой. Храдвин с лицом Рина на ходу перекидывался в волка, обрастая густой черной шерстью. И размерами он превосходил теперь нашего танка раза в полтора. Я видел оком, как божество двигалось, втягивая в себя силу из пространства вокруг. В основном линии силы тянулись из земли, обвивая его лапы при каждом шаге. Да он же питается энергией, становясь сильнее. Интересно, чтобы было находить мы в лесу а в следующий миг меня скрутило от очередной волны боли так, что я согнулся пополам. Но промерзшее тело не распалось. Бросив взгляд на источник боли, ошарашенно выдохнул. Лента на левой руке сияла алыми рунами. При этом никакого источника рядом не было. Следом по ушам ударила какофония звуков. Вокруг кипела битва, мелькал белый плащ, огрызались обрезы, а сверху падали росчерки святых пуль. А в следующее мгновение все переменилось вновь. С десяток тварей, ползущих по внутренней поверхности стены, просто сдохли. В одно мгновение алые копья пригвоздили их к стенам. Секунда, и эта участь постигла еще полторы дюжины монстров. А через два удара сердца пространство на первом этаже напоминало пылающий лес из лент копий. В одно мгновение вся эта разношерстная жуть оказалась наколота, прибита к поверхностям, выпита и высушена. И, наконец, с неба спустилось сияющее существо в ореоле извивающихся лент. Повязка на моей руке сама собой размоталась и сцепилась краями с одной из тех, что обвивали древнюю мумию. Лента потянулась к хозяину, соскользнув с моего запястья. Договор, уговор, приговор исполнен, выполнен, условлен. Хохура чтит слово. Лента спасла одну шкурку от неминуемой смерти. «Дай!» На последнем слове старая мумия взревела, а все его тело затряслось, словно у наркомана во время ломки. Я несколько секунд хлопал глазами, открыв рот, селись понять, что происходит. Из каждой секунды ленты Хохура извивались все быстрее и быстрее, движения остановились сломанными, а сияние рун злобно мерцало, давая понять, что хозяин злится из-за моего промедления. Наконец, мысли в голове немного упорядочились, Я выхватил посох, который почему-то все это время был у меня за спиной. Бросил его мумии, но силы еще не восстановились после обморожения, хоть индикаторы показывал полное здоровье. Впрочем, ленты бережно подхватили артефакт и подняли его к зависшему в воздухе древнему. Тот протянул руки, но не схватил, словно боялся или не мог. — Слова, стрелок! Произнеси слова! «Выполни свою часть договора». «Владей, распоряжайся», — пытался я вспомнить, что мне говорила жрица Алтарайи перед тем, как вручила зонтик, то есть посох. «Передай достойному как-то так». «Этого достаточно», — произнес Хохура, и его смех прокатился по разрушенной башне. «А теперь беги!» Древнее существо опустилось к самой земле, ленты бережно поддерживали его хрупкое тело. Схватив посох двумя тощими руками, мумия бережно подняла артефакт над головой. «Наконец-то!» — услышал я его шепот, наполненный радостью и трепетом. «Пришел мой час. В последний раз. Еще раз. Еще один». Раз. Он с силой воткнул посох в землю, пробив хлипкие доски пола под ногами. И остатки башни затрясло. Я с ужасом наблюдал, как доски вспучиваются, трещат и взрываются фонтанами щепок, отбрасывая ними и овер в разные стороны. А снизу вырывается песок. Море песка. С тихим шелестом песчинки принялись закручиваться вокруг своего хозяина, обвивая и скрывая того от посторонних глаз. За короткое время центр башни превратился в песчаный гейзер, продолжая расширяться. Хохура уже по пояс скрылся в песке. «Если мы отсюда не свалим в ближайшее время, то нас тупо смоет в эту песчаную воронку». Я прокашлялся, стараясь вернуть связкам былую силу, а затем заорал во всю глотку, пересиливая хрип «Маус, вытащи нас отсюда!» В этот раз белый плащ не рассеивался, оплыл по воздуху, скрывая от глаз смотрящих мой отряд. Один за другим ткань накрывала хантов и двигалась дальше, оставляя за собой лишь пустоту. В конце концов накрыла и меня, хотя мои ноги уже по колено утопали в песке. А когда я наконец освободился от живого полотна, то увидел падающую башню, что словно бы утопала в земле, будто что-то засасывало ее вниз. Пространство вокруг нее в радиусе 15 метров превратилось в бушующие гейзеры песка. Кананада битва захлестнула меня с головой. Мы оказались на остатках широкой плоской крыши какого-то здания. Где-то между уходящей под землю башней и воюющими остатками ядра. Именно остатками, потому что за то время, что мы сражались с нахлынувшими тварями и вестником, тут разгорелось настоящее побоище. Чисто визуально ядро игроков уменьшилось в диаметре вдвое. Я не силен в геометрии, но навскидку это означает смерть двух третий игроков. И сейчас кольцо тварей полностью сомкнулось, окружив выживших. Черч со стервенением смертника стучал в свои барабаны. В небе летало два оставшихся короля химер, включая самого крупного с четырьмя перепончатыми крыльями. А с пирамиды спускались черные пятна тварей. Значит, поддержки не будет. Надеюсь, маги успели дать жару напоследок. Потому что, несмотря на патовость ситуации, ядро не желало сдавать позиции, успешно сдерживая натиск врагов. — Что-то не сильно похоже на мою иллюзию, — проворчал я, растирая руки. Хохуров восстановил мне здоровье, но дебафы от обморожения еще не полностью ушли, так что я потерял примерно половину былой подвижности. А монстры тем временем начали забираться к нам. Мы же тут как завтрак на блюдечке. — Не раскисать! — рявкнул Гара. — Круговая оборона! Не сдавать позиции! — Где Ирина? — наконец произнесла Анна. Видимо, она не увидела, что произошло в башне. «Отдал своего ханта! Хродвинтир использовал его как сосуд», — ответил я. «И где этот сраный волк тогда?» — в голосе девушки послышалось злоба Словно в ответ вдалеке раздался волчий вой, а следом по небу пронесся вой, наполненный болью. Я успел заметить лишь черную вспышку, словно кто-то выстрелил из зенитки в воздух, а следом одна из химер завертелась в воздухе, пытаясь сбросить со спины сгусток мрака. Не знаю, как он осилил подобный прыжок, но к земле падало два раза по пол Химеры. Храдвинтир же смазанной молнией метнулся в сторону, исчезнув за обломками далеких руин в поисках следующей добычи. Только вот это слабо помогло как нам, таки ядру. Четырехкрылый король Химер по-прежнему держался высоко в небе и истошно верещал, бафая монстров внизу. им «Имповосрань, Денойзы на изготовку!» проорал Гара в зеркало, попутно отстреливаясь от лезущих к нам тварей. Я тоже вовсю уже крутился на месте, дырявя головы любой мерзости, показавшейся снизу. Но все равно увидел, что так напугало командира. По улице боевым строем шел отряд рыцарей, закованных в костяные доспехи. Они восседали на крупах коней скелетов, облаченных в истине черную броню. В руках были копья и мечи, а возглавляла их тварь в рогатом шлеме. Из-под забрала лился могильный туман, и даже один вид этой твари заставлял каждую секунду проходить проверку ужаса. Сларг всплыло в голове имя. К нам спускался вестник хранителя душ. Рыцарь душ по имени Сларг. Вестники и сами по себе не самые простые противники. А именные — это вообще за гранью. К тому же теперь я понимал, что к чему именно вестник — это не просто непись. Это предатель своего народа, ставший полудревним. Только в отличие от бесхребетных мразей, ставших обычными монстрами, пусть и сильными, этот превратился в вестника. А значит, против нас выступает разумное существо, обладающее колоссальной силой». рорг пошел с козырей, собираясь довести успех до победы. «Еще немного, и остатки игроков потерпят поражение» потому что кавалерия мертвых взяла разгон, а их пики хищно заблестели могильными отцветами, целясь в сердца паладинов. «Денойзы в бой по моей команде!» — рявкнул Гара. «Это плохо. Эти бомбы даже в одном экземпляре оглушают огромный радиус. Мы потеряем бафы от черча. Пусть рев короля тоже перестанет действовать. Это слабое утешение. Я помню, еще по обороне, как эффективно сражался под бой барабанов». И даже сейчас обморожение сходило на нет с невероятной скоростью. Деноизы все же полетели, но что-то пошло не так. Первая бомба, брошенная фиг пойми чем, орудий-то нет, но, скорее всего, телекинетической рогаткой, не достигла цели. Из глубины строя мертвых рыцарей навстречу вылетел зеленоватый сгусток, столкнувшись с летящим снарядом прямо в воздухе. И в этом месте они замерли, сцепившись, даже не падая к земле. Взрыв пустил волну, которая разметала все ошметки, обломки и трупы тварей в радиусе 20 метров. Нас накрыло, словно струя сжатого воздуха прошла по крыше. Но должного эффекта не возникло, звуки остались пусть и приглушенные, словно под толщей воды. Часть монстров, попавших в эпицентр, сдохла мгновенно, но Сларга со свитой даже не задела. Следом полетел второй Денойз, но то ли расчет подвел, То ли из-за ослабления бафов бросок получился кривым. В этот раз бомба даже не долетела до цели, взорвавшись не намного дальше предыдущей. Зато во всю свою мощь. Руина, отделяющая нашу позицию от главной улицы, разметала во все стороны. Один из обломков разбился о щит Гара, заставив командира пошатнуться. От другого я ушел перекатом на голых рефлексах. Овер прикрыл собой Неми, получив несколько серьезных вмятин на доспехе. А вот Весту и Ане досталось не слабо, благо мелкими камнями. А вот сражаться мы продолжили в полной тишине, и теперь это меня сильно нервировало. Я и не замечал, как сильно стал опираться в бою на свой слух. С одной стороны, я почувствовал себя беспомощным калекой, а с другой стороны, остальные чувства мгновенно усилились. Так что я прекрасно смог разглядеть Сларга, на котором не было ни царапинки, А конница уже взяла разгон, сметая на своем пути других тварей, втаптывая их в пыль копытами бронированных коней. Битва превратилась в какой-то сюр. Словно немое кино смотришь, а не находишься в самой гуще событий. Я не знал, чем мы можем помочь ядру. Расстояние было большим, но я все же попытался разрядить оба барабана лисов в скачущего Сларга. Под конец даже произвел усиленные волей выстрелы, так как маной Джекс не обзавелся. Но стужи и Бетельгейзе лишь опадали с брони рыцаря ледяной крошкой да разноцветными лепестками искр. В следующий миг голова Сларга взлетела высоко в небо, хотела и продолжала нестись вперед. Пусть и недолго, потому что вскоре бронированный скелет коня распался на несколько частей, будто наскочил на десяток циркулярных пил. Примерно за пять секунд вся кавалерия последовала за своим господином, украсив улицу обломками из сине синечерной брони вперемешку с кристально-белыми костями. И только после этого я рассмотрел причину. На краткую секунду посреди улицы возник полуголый хант в странной маске. Над его головой на ветру развивались красные ленты повязки, хотя никакого ветра тут не было. Огромная коса лежала на плече, похожая на хищный оскал монстра, жаждущего крови. Жнец замер всего на одно мгновение и растворился в воздухе, продолжив собирать свою жатву. Древние пришли на битву. Бросив взгляд в сторону кольца, обвившего остатки живых игроков, я сразу заметил прореху в сплошном полотне монстров. Паренек в белом костюме водил рукой из стороны в сторону, а вокруг него пачками разрывало твари на ровной половинке. Оком я видел бледную энергетическую нить, тянущуюся с руки и оканчивающуюся сияющим сгустком силы. Этот сгусток то возвращался в ладонь парня, то вылетал вперед, делая широкий полукруг, сметая все, что попадалось на его пути. Следом воздух наполнился вибрацией такой силы, что даже крыша дома под моими ногами затряслась, словно в судорогах. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что происходит. По небу плыло самое огромное существо, что я когда-либо видел в Роркхе. Даже глубинный гол отказался мелкой ящерицей по сравнению с этой тварью. И хоть я и не встречался с ней раньше, но сложно играть в рорке и не слышать про небесного ящера. Тёмный бог, специализирующийся на летающих тварях. У него самый разнообразный пул миньонов, атакующих с неба, пусть и появляется он редко. А сейчас к нам плыл его вестник. Именно плыл, а не летел. Тварь была похожа на гигантского ската, под крыльями которого мелькали всполохи молний. Стоило ему немного опуститься к земле, как по городу начали бить ветвистые разряды, словно стекающие с его брюха. Тварь раскрыла свою широкую пасть, полную огромных острых зубов, и по телу прошла новая волна вибрации. Уж не знаю, что там за рев, но впервые я порадовался отсутствию звуков после Денойза. И как назло, в этот момент на периферии послышалась приглушенная битва и прочая какофония А затем со стороны пирамиды раздался рев. Тихий, низкий, ракочущий. И от него уже сама земля ходуном заходила, а часть нашей крыши осыпалась. Бросив взгляд в ту сторону, разглядел странное существо. Антропоморфная фигура лишь по форме напоминала человеческую. Но сложенные за спиной крылья и длинный чешуйчатый хвост говорили о том, что это скорее ящерица, нежели человек. И это существо неотрывно глядело в сторону плывущего в небе вестника, постепенно увеличиваясь в размерах. Перейдя на бег, чешуйчатый словно надувался, мгновенно став высотой в одноэтажный дом. Короткие крылья раздались в стороны, тоже увеличиваясь в размерах. Стоило мне отвлечься, чтобы пристрелить двух скользких тварей, забравшихся к нам на крышу, как на месте ревущей ящерицы уже возвышалась настоящая махина в три этажа ростом. Существо бежало прямо на сражающихся в оцеплении игроков, опустившись на все четыре лапы и скача, словно лошадь. И когда до игроков оставалось не больше пятидесяти метров, ящер взмахнул ставшими огромными крыльями и взлетел в небо. Навстречу вестнику летел самый настоящий мифический зверь, пусть и уступающий ему в размерах. Огромные тяжелые крылья поднимали ящера все выше и выше, создавая целое завихрение воздуха на земле. «Гара! Это же сраный дракон!» — воскликнул я. «Почему ты не сказал, что у нас есть грёбаный дракон?» «Потому что за шесть лет его так и не смогли завербовать», бросил тот, опустошая магазин за магазином. «Под сотню платины слили, кто только не пытался!» «Это древний?» — удивился я. «Нет, Арч, ниндзя-черепашка! Конечно, древний, блин!» «Как можно просрать Роркху, когда у тебя целый мир наполнен драконами?» продолжал офигевать я. «Драконидами! Это не изначальная раса, а их потомки. Они могут лишь на время взывать крови предков». «Да какая разница вообще? Это же целая раса драконов, Гара! Заткнись, и избей пауков со стены, а то сейчас все тут подохнем! Маус, дай связь с ядром!» Битва вернулась в привычное русло. Разрядить два барабана, перезарядиться... Разок пальнуть с ног в особо обнаглевшую твари и все по кругу. Наше укрытие напоминало гору, окруженную живым мясом, словно из какого-то фильма про зомби. Только из этих тварей многие умели ползать по стенам, прыгать или еще каким-то образом появляться прямо за нашими спинами. Я уж не говорю про орды, что просто взбирались по головам своих же. Небо наполнилось оглушительным ревом, всполохами молний и потоками жидкого пламени, которым дракон поливал вестника. На земле все еще продолжал бой, но исход уже предрешен. С появлением древних наша победа стала вопросом времени. Только вот Роркх тоже не собирался сдаваться, продолжая вываливать козыри один за другим. Вдалеке уже виднелась новая волна тварей, рвущихся в нашу сторону, так что у нас было не больше десяти минут. Да сколько их там вообще? Почему нельзя пустить сразу всех тварей, чтобы мы их накрыли каким-нибудь заклинанием по площади? Впрочем, в вопросе и был ответ. В какой-то момент у нас стало слишком жарко, а навалившиеся твари, наконец, совершили самое страшное. Пошатнули стены здания своей массой. Недолго думая, я бросился к ними, остальные тоже разбились на пары. Маусу команда была не нужна, и меньше, чем через минуту мы уже бежали по земле в сторону ядра. Здание за нашими спинами взорвалось мелкой крошкой. Прощальный подарочек катаны У них с Маусом это уже классическая связка. Телепортировать наживку с обрезами, собрать толпу побольше и разом их подорвать. Дорого, но эффективно. Когда мы добрались до паладинов, основной бой уже был завершён Ядро вывернулось наизнанку, выставив вперед дальнобойных хантов. Я тоже присоединился к стрелкам, пока еще оставались патроны. Пока ослабевшие кровоточащие игроки ближнего боя зализывали раны, Мы с Гарой и остальными отстреливали небольшие группы оставшихся тварей, не давая им подойти слишком близко. «Пять минут!» — кричал Гара. «Готовимся встречать волну!» Первые ряды уже показались на гребне руин. Гомункулы, пара бронерогов, костяные стражи, сикачи и прочая мерзость среднекрупных размеров. Многие были ранены, а ряды врага явно не полные. Древние храдвинтиры мечник явно успели познакомиться с этими тварями, только вот сдержать их всех все равно не смогли. Но даже оставшихся хватит с головой для наших ослабевших сил. Я обернулся и бросил взгляд на игроков за спиной. Сотни, не больше, включая стрелков и епископов. Амидраэль жива, хоть ее доспех покрыт кровью и слизью. А ведь она должна была оставаться в тылу, а не сражаться на передовой. Сейчас девушка перевязывала ногу одному из паладинов, лишившемуся половины доспеха. Причем перевязывала куском своего же рунического плаща, не пожалев ткани. А ведь он наверняка является зачарованным артефактом. Ну, жива хорошо. Значит, еще повоюем. На самоходной платформе сидел смуглый парень в размалеванной маске. Рядом с барабанами валялись обломки палок, которыми Черч задавал ритм «Песни войны». Я тяжело выдохнул, и только сейчас понял, насколько устал. А ведь у Джекса неимоверная выносливость. «Один ноль в нашу пользу!» — произнес я громко. «Второй раунд, господа!» Я старался улыбаться, хоть получалось с трудом. Но уверенные лица союзников внушали оптимизм. «Даже если и сдохнем, то стоя и с оружием в руках». Обернувшись к чудовищам, на секунду замер. Затем медленно протер глаза и посмотрел вновь. Черная волна мерзких тварей по-прежнему шагала в нашу сторону. Только вот вместо руины трупов за их спинами выселся величественный замок из желтого кирпича. А еще его шпили блестели золотом в солнечных бликах. Сотни тонких и грациозных башенок стремились в небо, но одновременно уменьшались, словно оседали. Я видел, как шпили продолжали одновременно погружаться в землю, при этом не становясь ниже. Нет, не в землю. В песок. Вся эта восхитительная далекая картина дрожала в воздухе и мерцала, словно мираж. А монстры продолжали наступать, шагая по зыбкому песку в нашу сторону. «Построится!» — рявкнул Гара, когда до волны оставалось метров двести. «Стена щитов! Дальний бой на изготовку!» Паладины и остатки других игроков вяло зашевелились, явно двигаясь через силу. Построение заняло почти минуту, но в глазах игроков не было заметного одушевления. Мы смотрели на твари с четким желанием продать свои жизни подороже, чтобы Маусу было проще увести отсюда мидраэль Песок прямо перед нами поднялся холмом, словно что-то пыталось из-под него вырваться наружу потоки песчинок осыпались вниз, а затем разом опали. На том месте, где всего на мгновение появился холм, сейчас стояло самое величественное создание во Вселенной. Я видел лишь белое одеяние, напоминающее то ли широкий плащ с капюшоном, то ли парадную мантию. Чистейшая одежда, на фоне которой даже робы епископов казались серыми, была вышита искусными золотыми вставками, образующими переливающийся узор. Сама фигура была столь огромна в плечах, что даже Гара в полном доспехе казался маленьким карликом в сравнении с ней. В руке, украшенной золотыми браслетами и перстнями, существо держало трехметровый посох, увитый рунами. А над чашей в навершии висела идеальная сфера чистого золота. Она не касалась навершия посоха, а просто парила над ним. И это завораживало. Существо повернуло голову и посмотрело на нас. Я узнал эти глаза, но вот лицо было... даже не знаю. Словно божеству придали подобие человека. Суровое, обветренное с острыми чертами лицо. Преисполненное величие и непоколебимости. А затем существо ударило посохом, от отчего по песку разошлись волны во все стороны. И я услышал голос, наполненный шелестом, ветром, жаром, непреклонной волей и торжественностью. От этого голоса сразу захотелось упасть на колени, и нам с Джексом пришлось задействовать все ресурсы, чтобы остаться стоять. «Я, царь-бог утопающего в песках, взываю к вам, души, поклявшиеся в вечной верности, услышьте волю мою!» придите на зов мой, восстаньте и бейтесь во имя мое, во славу царя вашего, бога, утопающего в песках, хохура, повелителя песков бесконечных. Еще один удар посоха и новые волны разлетаются во все стороны. Я оцепенел от прошедшей по телу дрожи ока ослепло, потому что пески под ногами были светящимся океаном силы. Стоило новой волне дойти до наступающих монстров, как те моментально проваливались в песок с головой, словно у них под ногами открывался какой-то люк. Примерно половина монстров, что успела вступить на территорию песков, исчезла. А следом повсюду в воздух взвелись целые песчаные гейзеры. И стоило им опасть, как я увидел сотни существ, замотанных в белые хламиды, скрывающие их тела от кончиков пальцев до самого затылка. Они были вооружены разнообразным экзотическим оружием, начиная от каких-то ломаных клинков, заканчивая подобием глефы, только с серповидными клинками по обе стороны древка. Существа худые, и гибкие, ростом были метра полтора, так что Хохо рассмотрелся на их фоне титаном. Впрочем, и на нашем фоне тоже. Третий удар посохом о песок, и белое с золотом войско восторженно взревело и прыгнуло вперед. Существа пропали под слоем песка, и сотни гребней поплыли вперед. Живые барханы двигались на врага, а затем, поклявшиеся в вечной верности, вылетали прямо под ногами у монстров. Это была не битва, а бойня. Не знаю, что там за оружие у них, но твари рвало на куски с одного удара. Сам Хохура не спешил падать в песок. Вместо этого песок сам поднялся у него под ногами и понес вперед своего повелителя. Словно гигантский подземный червь позволил Богу себя оседлать. Хохура не шевелился, но все равно несся вперед вслед за своим войском. И лишь когда он ушел, с меня наконец спало оцепенение. Гара! Что им повумать это было? Как он это сделал? «Ты отдал ему посох», — произнес тот. Там оставался один заряд. «Я думал, посох открывает порталы, а не... не вот это вот». «Арч, у тебя есть длань бога, а Хохура сам бог. Не здесь, но в своем мире. И он призвал кусочек своего мира в Роркх». Пока под ногами стелется песок его родного мира, это существо практически бессмертно и всесильно. Жаль, что недолго. — Рарк ханутся, — прошептал я, затем повернулся к своим. — Ну, конечно. Я кретина, кусок. Все же на поверхности. Правы были остальные. Я идиот. Но уж лучше поздно, чем никогда. — Овер. Я знаю, как призвать Йорка. Наместник Бога сидел в кресле на веранде своего дома с проржавевшими стенами. Посреди пустоши на границе пространства и времени, куда его заточил Рорк, в самом начале череды бесконечных порабощений. Это место было не таким уж и плохим. В конце концов, Йорк всегда мечтал о чем-то подобном. Только вот за прошедшее тысячелетие оно ему уже успело остачертеть. Пусть здесь время и течет практически незаметно. Мало чего интересного происходит там, где ничего и не должно происходить. Разве что заходит то один, то другой в гости, притаскивает обломок меча, вот и все развлечение. Да выпивка, которую он сам и гонит, научившись смешивать спирт, эфир, формалин и прогонять через реторт и выжимку из чешуи великого змея. Благо все эти компоненты легко достать из одного и того же источника. Хорошо, что его жилище находится на самом краю пространства и времени. Если бы Рорк забросил его за черту, то было бы совсем грустно. Тем неожиданнее оказался грохот за спиной Йорка. Не веря своим ушам, наместник встал с кресла и зашел в дом. Сундук в углу ходил ходуном, словно кто-то запер внутри полчища демонов, рвущихся наружу. Подойдя и откинув крышку, Йорк увидел дрожащие вибрирующие осколки мечей. Взял один из них и захлопнул сундук. Вибрация тотчас же прекратилась. Выйдя на улицу, мужчина достал из-за пазухи флягу, хлебнул немного и сошел с крыльца. Опустился на колено и с силой вонзил обломок меча в потрескавшуюся землю. Он стоял так несколько секунд посреди бесконечной пустоши. Дома за его спиной больше не было, как не было ничего вокруг. «Да прорастет на ней лес мечей!» — произнес он с улыбкой. «Наконец-то!» Йорк медленно потянул за рукоять, пока из земли не показалось широкое лезвие целого полуторного меча, на котором не было ни единой царапинки.